Глава одиннадцатая. Деньги и товар. Главнейшей целью промышленности является производство. Если неуклонно иметь в виду эту цель, то вопрос капитализации становится обстоятельством совершенно второстепенного значения, касающимся главным образом счетоводства. Мои собственные финансовые операции бывали всегда в высшей степени простыми. Я с самого начала исходил из того принципа, чтобы покупать и продавать только за наличные. Я постоянно имел на руках большие наличные средства, пользовался всеми преимуществами учета и получал проценты по своим банковским счетам. Я смотрю на банк как на учреждение, безопасно и удобно сберегающее деньги, минуты, которые мы уделяем конкурирующим предприятиям. убыточный для собственного дела. Настоящим источником финансирования промышленного предприятия является фабрика, а не банк. Этим я не хочу сказать, что делец не должен ничего понимать в финансах, но все-таки лучше, чтобы он понимал в них слишком мало, чем слишком много, потому что если он слишком много понимает в финансовых вопросах, он может легко поддаться соблазнительной мысли. Будто занимать деньги лучше, чем наживать их, и не успеет он оглянуться, как ему придется занимать еще большую сумму денег, чтобы выплатить прежние, и вместо того, чтобы быть солидным дельцом, он сделается банкнотным жанглером, который постоянно орудует в воздухе целым роем банкнот и векселей. Если он опытный жанглер, то он может выдержать этот образ жизни некоторое время. Но когда-нибудь он неминуемо промахнется, и тогда весь великолепный рой обрушится на него. Производство не должно быть смешиваемо со спекуляцией, но слишком много предпринимателей тяготеют к тому, чтобы пуститься в банковские операции, и слишком много банкиров вмешиваются в предприятия. Истинное значение предпринимательского и банковского дел слишком часто стушевывается ковриду обоих. Капитал должен течь из фабрики, а не из банка. Я нашел, что фабрика имеет полную возможность удовлетворять всем требованиям такого рода. В одном случае даже, когда у общества оказался серьезный недостаток наличных средств, фабрика по требованию представила большую сумму, чем мог бы нам кредитовать любой банк страны. В сущности, мы входили в соприкосновение с банками только отрицательным образом. Несколько лет тому назад мы были вынуждены опровергнуть утверждение, будто «Форд Мотор Кампани» принадлежит «Стандарт Зероу Ту Уан Кампани». Ради удобства мы опубликовали одновременно, что не связаны ни с каким другим концерном, а также не думали закладывать наши автомобили. В прошлом году циркулировал слух, что мы отправились на охоту за деньгами на Уолл-стрит. «Я нашел». что не стоит труда опровергать это, опровергать все слухи отнимает слишком много времени. Мы предпочли показать, что не нуждаемся в деньгах. С тех пор я не слыхивал больше, что нас финансируют. Мы не против того, чтобы занимать деньги. Мы также и не против банкиров. Мы только против попытки поставить кредит на место работы. Мы против всякого банкира. Смотрящего на предпринимателя как на предмет эксплуатации. Важно только деньги, займы и капитализацию держать во внутренних определенных границах, а для того, чтобы достичь этого, нужно точно обдумать, на что нужны деньги и каким образом их удастся выплатить. Деньги не что иное, как орудие производства. Они только часть фабрики. Все равно. Занять ли в затруднительном положении 100 тысяч станков или 100 тысяч долларов плюс в виде станков столь же мало способен поправить дело, как плюс в виде денег. Только плюс мозга, рассудительности и осмотрительного мужества способен на это. Предприятие, которое дурно пользуется своими собственными средствами, пользуется дурно и займами. Исправьте злоупотребление – это главное. Если это сделано, предприятие будет снова приносить деньги совершенно так же, как вылеченное человеческое тело вырабатывает достаточное количество здоровой крови. Заем денег легко превращается в уловку для того, чтобы не глядеть в глаза убытку. Чужие деньги зачастую поддерживают лень. Многие предприниматели слишком ленивы для того, чтобы подвязать себе рабочий передник и пересмотреть до основания. Где кроется убыток? Или же слишком горды, чтобы признаться, что что-то из предпринятого ими не удалось? Однако законы работы подобны законам силы тяжести. Кто им противится, принужден испытать их могущество. Занять деньги для основания дела совсем иное, чем занимать для того, чтобы исправить дурное ведение дела и расточительность. Деньги для этого не годятся. по той простой причине, что деньги ничему помочь не могут, расточительность исправляется только бережливостью, дурное ведение дел благоразумием, деньги для этого не нужны, деньги при таких обстоятельствах даже помеха. Ни один делец благодарил свою судьбу за тески, показавшие ему, что лучше его капитал, его голова, а не кредит у банков. занимающие при подобных условиях деньги похожи на пьяницу, делающего второй глоток, чтобы усилить действие первого. Он отнюдь не достигает этой цели, а только еще больше умножает опасность. заштопывать клочки и прорехи в деле в сто раз выгоднее, чем какой угодно занятый капитал по семь процентов. Именно внутренние болезни предприятия заслуживают самого заботливого внимания. Дело в смысле товара обмена с народом заключается большей частью в удовлетворении потребностей народа. Если производить то, что требуется большинству людей, и продавать по дешевой цене, то будешь делать дела до тех пор, пока дела вообще возможно делать. Люди покупают то, что им полезно, так же верно, как то, что они пьют воду. Но изготовление упомянутых предметов требует непрестанной бдительности. Машины изнашиваются и должны обновляться. Рабочие заносятся, становятся ленивыми и небрежными. Хорошо поставленная предприятие является единением машин и рабочих. Для производства предметов потребления люди, как и машины, должны быть при случае подновляемы и заменяемы новыми. Вместе с тем именно люди, стоящие на высоте, требуют освежения. Если даже они сами замечают это в последнюю очередь, попало ли предприятие в затруднительное положение из-за дурного ведения дел, заболело ли оно из-за недостатка надзора, развалилось ли правление с удобством на лакированном кресле, словно намеченные планы некоторое время должны проводиться сами собой, одним словом, если производство стало просто доходной статьей, на которую живут. Вместо того, чтобы быть крупным живым организмом, для которого нужно работать, значит, гроза неминуемо готова разразиться. В один прекрасный день наступает пробуждение и приходится развернуть более интенсивную, чем когда-либо деятельность и довольствоваться ничтожнейшими доходами. Денег становится в обрез. Но ведь можно же занять кое-что. Нет ничего легче. Люди буквально принуждают к этому. Это самое утончённое искушение, которому только можно подвергнуть молодого дельца. Но займом только увеличивают убыток. Он поддерживает болезнь. Но повышают ли занятые деньги сообразительность данного лица? Обычно нет. Занимать при таких условиях значит обременять закладными теряющую ценность собственность. Единственный момент. Когда деловой человек может занять деньги с некоторой уверенностью, это когда он в них не нуждается, то есть когда он в них не нуждается как в замене средств, которые он по праву мог выработать сам собой. Если же предприятие находится в превосходном состоянии, если оно нуждается только в расширении, то заём соответственно безопасен. Но если наоборот... Предприятие нуждается в деньгах вследствие дурного руководства. Тогда единственное средство – добраться до самой сущности дела, излечить недуг изнутри, а не наклеивать пластыри снаружи. Моя финансовая политика – только следствие моей торговой политики. Я утверждаю, что лучше продать большое количество предметов производства с маленькой прибылью, чем малое количество с большой прибылью. Такой прием дает бесчисленным покупателям возможность покупать и доставлять многим хорошо оплачиваемую работу. Он сообщает устойчивость производственному плану, ограничивает время, когда на товар не бывает спроса, и предотвращает непроизводительные затраты и убытки вследствие остановки производства. Следствием является соразмерное и урегулированное производство, и посредом обсуждения станет ясно. Что не своевременное финансирование в сущности обусловливается недостатком правильно обдуманного планомерного производства. Понижение цен близорукие люди считают равнозначным понижению доходов. Иметь дело с головами, устроенными таким образом, необычайно трудно, так как у них отсутствует малейшее предрасположение к пониманию даже самых примитивных законов деловой жизни. Так, например, однажды. Когда я понизил цену автомобилей на 80 долларов, меня спросили: не сократит ли это при выпуске 500 тысяч автомобилей в год доходы общества на 40 миллионов долларов? Конечно, это было бы правильно, если бы мы остановились на сбыте в 500 тысяч автомобилей. Все это не что иное, как интересный математический расчет, который не имеет ничего общего с делом. Ибо без понижения цены предмета производства нельзя постоянно повышать оборот. Предприятие, благодаря этому, теряет устойчивость. Если предприятие не растет, оно падает. А падающее предприятие не престанно требует нового капитала. Устаревшая деловая политика требовала, чтобы цены держались по возможности на такой высоте, как только публика соглашалась платить. Подлинно новая политика требует как раз обратного. Банкиры и юристы способны только в редких случаях оценить этот факт. Они смешивают застой и устойчивость. Их пониманию совершенно недоступно, что цены могут быть понижены добровольно, поэтому является несчастьем, когда к ведению дела привлекается банкир или юрист обычного типа. Понижение цен увеличивает оборот. с одновременным помещением капитала в предположении, что предстоящая прибыль рассматривается как деньги, предназначенные для улучшения дела. Наша прибыль благодаря быстроте и объему сбыта была постоянно велика, независимо от продажных цен в тот или другой момент. Мы получали на штуки только незначительную прибыль, зато общая цифра прибыли была велика. Прибыль не постоянна. После каждого нового понижения цен прибыль временно понижается, однако неизбежные сбережения становятся очень скоро заметными, и прибыль повышается вновь. Но она ни в коем случае не распыляется в дивидендах. Я с давних пор настаивал на выделении только мелких дивидендов, и общество в настоящее время не имеет ни одного акционера, который не был бы согласен с этим. Я считаю всякую превосходящую известный процент прибыль принадлежащий более обществу, чем акционерам. На мой взгляд, акционерами имеют права быть только люди, занятые сами в деле, считающие предприятие орудием служения, а не машиной, делающей деньги. Если достигнута большая прибыль, а работа соответствующая принципу служения не минуемо к этому приводит. Она должна быть по крайней мере частично вновь влита в дело для того, чтобы оно усилило свою службу и частично возвратила прибыль покупателям. В один год наша прибыль настолько превысила наши ожидания, что мы добровольно вернули каждому купившему автомобиль по пятьдесят долларов. Мы чувствовали, что невольно взяли с нашего покупателя дороже на эту сумму, моя расценочная. А одновременно и моя финансовая политика нашла себе несколько лет тому назад выражения на процессе, при посредстве которого общества хотели принудить выплачивать более высокие дивиденды. Сидя на светительской скамье, я разбил политику, которой следовали тогда, доследуют、да、и сейчас следующими словами: прежде всего я считаю за лучшее продавать большее количество автомобилей с меньшей прибылью. Чем малое количество с большей? Мне кажется, это более правильным по тому, что таким путем дается возможность большему числу людей купить автомобиль и радоваться ему. Причем одновременно много рабочих получают хорошо оплачиваемую работу. Я поставил себе целью жизни достигнуть этого. Но мое дело могло бы вместо успеха привести к полной неудаче, если бы я не действовал. исходя из умеренной прибыли для себя и для участников предприятия, нельзя забывать, что всякий раз, когда цена автомобиля понижается без ущерба для качества, число случайных покупателей возрастает. Многие, которых отпугивает цена в 440 долларов, готовы заплатить 360 долларов за автомобиль. При цене 440 долларов мы считали на круг 500 тысяч покупателей. при 360 долларов мы можем по моим расчетам поднять сбыт круглым числом до 800 тысяч, правда, единичная прибыль на каждом автомобиле меньше, но число автомобилей и число занятых рабочих больше, и мы в конце концов достигнем общей цифры прибыли, выше которой вообще достичь нельзя. Мне хотелось бы здесь же заметить. что я считаю неправильным извлекать из наших автомобилей чрезмерные прибыли. Умеренная прибыль справедлива, слишком высокая нет. Поэтому с давних пор моим принципом было понижать цены так быстро, как только позволяет производство, и предоставлять выгоду от этого потребителям и рабочим. Правда, с прямо поразительно огромными выгодами для нас самих. Такая политика, конечно, не гармонирует с общим мнением, будто дело необходимо вести так, чтобы акционеры могли извлекать из него по возможности больше наличных денег. Я не могу поэтому пользоваться акционерами в общепринятом смысле слова. Они не способствуют увеличению возможностей производства. Если бы я был принужден выбирать между сокращением заработной платы и уничтожением дивидендов. Я не колеблясь уничтожил бы дивиденды. Правда, этот выбор неправдоподобен, потому что, как сейчас было доказано, низкой заработной платой нельзя достичь сбережений. Понижение платы — дурная финансовая политика, ибо одновременно с этим понижается и покупательная способность. Если предположить, что руководящее положение заключает в себе и ответственность. Только обязанностям его обладателя относится также забота о том, чтобы подчиненный ему персонал имел возможность создать себе порядочное существование. К руководству финансами относится не только учет прибылей и состоятельности предприятия, но также забота о том, чтобы общество в виде заработной платы удерживало то, что ему по праву принадлежит. Речь идет не о благотворительности. приличная заработная плата не имеет с ней ничего общего. Дурная плата попросту признак ненадежности предприятия, потому что всякое хорошо руководимое предприятие в состоянии в избытке доставить каждому сотруднику возможность трудиться и этим самым в избытке оплатить его. Прибыль принадлежит трем группам: во-первых, предприятию, чтобы поддерживать его в состоянии устойчивости, развития и здоровья. во-вторых, рабочим, при помощи которых создается прибыль, в-третьих, до известной степени также и обществу. Цветущее предприятие доставляет прибыль всем трем участникам: организатору, производителям и покупателю. Тот, кто получает чрезмерные прибыли, должен был бы понизить цены. К сожалению, этого на деле не бывает. Такие люди наоборот откладывают свои экстренные расходы до тех пор, пока вся тяжесть не падет на потребителей. Сверх того они начисляют на потребителя еще надбавку за повышенную плату. Вся их деловая философия заключается в поговорке: "Бери, что можешь взять". Это спекулянты, грабители, негодные элементы, подлинная язва настоящей промышленности. От этих людей нечего ждать. Им не хватает дальновидности, их кругозор ограничен пределами их собственных кассовых книг. Эти люди скорей поднимут вопрос о десяти-двадцатипроцентном понижении заработной платы, чем о сокращении своей прибыли. Однако деловой человек, имеющий в виду интересы общества и желающий этому обществу служить, Должен в всякую минуту быть в состоянии сделать свой взнос для сообщения устойчивости предприятия. С давних пор нашим обычаем было иметь в своем распоряжении крупную наличность. Чистая наличная прибыль за последние годы превышала обычно пятьдесят миллионов долларов. Она размещена по всей стране в банках. Мы правда не занимаем, но мы создали кредитную зону, так что по желанию. При посредстве банковского кредита всегда можем иметь очень большие суммы. Однако благодаря наличным сбережениям займы становятся лишними. Мы желаем быть только во все оружие и на случай опасности. И я не имею ничего против правильного способа займов. Я только не хочу, чтобы руководство делом и вместе с тем особая идея общественного служения, которой я посвятил свою жизнь. Были вырваны у меня из рук. Умная финансовая политика в значительной мере заключается в регулировании периодических операций. Приток денег должен быть почти равномерным. Для того чтобы работать успешно, нужно иметь возможность работать регулярно. Периодический застой обусловливает большие убытки. Он обусловливает убыток от бездействия рабочих и машин и от ограничения сбыта в будущем. проистекающего от повышения цен, как следствие прерванного производства, это была трудность, которую нам сперва пришлось учиться преодолеть. Мы не могли изготавливать автомобили так, чтобы зимой, когда сбыт меньше, чем весной или летом, держать их на складе. Как и где можно поставить полмиллиона автомобилей? И даже если бы это было возможно. Как могли бы мы их в разгаре сезона транспортировать? И кто бы мог добыть деньги, чтобы держать в запасе такое множество автомобилей? Сезонная работа означает чрезвычайное обременение рабочего персонала. Хорошие механики не соглашаются на сезонную работу. Работать двенадцать месяцев в году при полной нагрузке – это гарантируетдельный рабочий персонал. краеугольный камень жизнеспособного предприятия и первое условие непрерывного повышения качества продукции. Только при непрерывной работе персонал основательно обеспечивает потребности производства. Фабрика должна производить, торговое отделение продавать, и торговец весь год покупать автомобили, если каждый хочет извлечь из предприятия максимум дохода. Если розничный покупатель хочет покупать только на сезон, то нужно организовать просветительскую пропаганду, чтобы внушить ему преимущество автомобиля на круглый год в противоположность сезонному изделию. И пока длится пропаганда, фабрика должна производить, а продавец, принимая во внимание будущие выгоды, покупать. Мы первые встретились с этой проблемой в автомобильной промышленности. В дни, когда еще каждый автомобиль изготавлялся на заказ и пятьдесят автомобилей в год считались хорошим оборотом, было благоразумно перед постройкой выждать ордера. Фабрикант, прежде чем начинать строить, дожидался заказа. Мы очень скоро открыли, что не можем работать на заказ. Производство развивалось недостаточно быстро, даже если бы это оказалось желательным для того, Чтобы строить автомобили, которые заказывались с марта по август, поэтому создалась просветительная кампания для того, чтобы объявить, что Форд не роскошное изделие на лето, а предмет первой необходимости на круглый год. Рука об руку с этим мы старались разъяснить торговцам, что им выгодно уже зимой обеспечить себя клету, даже если они не в состоянии зимой продать столько автомобилей, сколько летом. чтобы летом иметь возможность быстро предоставить их. То и другое было систематически организовано. В большей части Америки автомобили были также необходимы зимой, как и летом. Выяснилось, что наши автомобили при снеге, льде и грязи, даже при самых скверных дорогах, были пригодны. Так достигнуто было, что обороты зимой постоянно росли. И трудность сезонного спроса для торговцев сократилась. Они находили выгодным запастись заранее, поэтому на фабрике мы почти не замечали времени года. В последние два года производство было непрерывно равномерным, исключая время годовых товарных подсчетов. Мы имели перерыв только в период глубочайшей депрессии, но он был необходим, чтобы приспособиться к положению рынка. Для того чтобы достичь успешного производства и вместе с тем постоянного денежного оборота, мы должны были предпринимать наши операции с величайшей осторожностью. Производственный план устанавливался с большой точностью каждый месяц торговым и промышленным отделами. Главное то, чтобы производить столько, чтобы не прекращающееся производство покрывало твердые заказы. Прежде. Когда мы еще сами собирали и упаковывали автомобили, это было чрезвычайно важно, потому что у нас не было места для хранения их. В настоящее время мы отправляем в сущности только части, а монтируем исключительно автомобили, предназначаемые для Детройтского округа. Это делает производственный план не менее важным, потому что если бы этот план приблизительно не совпадал бы с течением заказов, мы либо не могли бы спастись от непроданных частей, либо должны были отстать в заказах, когда приходится вырабатывать достаточное количество частей для четырех тысяч автомобилей в день. Довольно малейшая ошибка в оценке заказов, чтобы в мгновение ока готовый инвентарь миллионной стоимости остался лежать на складе, чтобы иметь выгоду при таких тончайших расчетах, мы нуждаемся в быстром обороте. Мы строим автомобили, чтобы их продавать, а не для того, чтобы держать на складе. Если бы нам пришлось хоть месяц продержать наши изделия на складе, это составило бы сумму, одни проценты с которой были бы огромными. Производство рассчитывается на год вперед, и число ежемесячно вырабатываемых автомобилей заранее определено, так как естественно заготовка и расценка сырого материала. и тех немногих частей, которые мы еще получаем извне, является нелегким делом для производства. Мы столь же мало можем себе позволить держать на складе большое количество сырья, как и готовых изделий. Все должно непрерывно двигаться к нам и от нас. Тем не менее нам уже не раз приходилось туга. Несколько лет тому назад сгорела фабрика Diamond Company, поставлявшая нам необходимые для нас части холодильников. Так же как и латунные части. Теперь нужно было действовать быстро или потерпеть огромные убытки. Мы пробили сбор нашим заведующим отделениями, так же как и изготавливающим моделя и чертежникам. Они работали от двадцати четырех до сорока восьми часов подряд, чтобы изготовить новые модели. Даймонд Компани сняла фабричное здание. И доставила большой скоростью некоторые машины. Мы сами создали прочее оборудование и через двадцать дней снова могли отправлять. Правда, у нас было достаточно запасов на складе, чтобы просуществовать семь-восемь дней. Тем не менее пожар прервал на десять-четырнадцать дней нашу отправку. Если бы не было кое-каких запасов на складе, наше производство остановилось бы на двадцать дней. а наши расходы шли бы спокойно своим чередом. Повторяю еще раз: источник, из которого должно было быть финансируемо предприятие, это фабрика. Фабрика нам еще никогда не изменила, а однажды, когда нам показалось, что мы в затруднении, она доставила нам бесспорное свидетельство того, насколько лучше добываются средства изнутри, чем извне.